самого уважаемого Ивана Федоровича, увы, все более и более оказывался верным. Тут с первого взгляда все казалось чистейшей дичью. Трудно было поверить, будто бы Иван Федорович, на старости своих почтенных лет, при своем превосходном уме и положительном знании жизни и прочее, прочее, соблазнился сам Настасьей Филипповной, но так будто бы,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 с большой проседью, но еще густыми волосами, с несколько горбатым носом, сухощавой, желтыми, ввалившимися щеками и тонкими впалыми губами. Лоб ее был высок, но узок. Серые довольно большие глаза имели самое неожиданное иногда выражение. Когда-то у нее была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно эффектен. Это убеждение осталось в ней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 Ах, друг мой, не придавай такого смысла. Впрочем, ведь как тебе угодно, я имел в виду обласкать его и вести к нам, потому что это почти доброе дело. Вести к нам из Швейцарии? Швейцария тут не помешает. А впрочем, повторяю, как хочешь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 Напротив, даже очень мило воспитан и с прекрасными манерами, немного слишком простоват иногда. Да вот он и сам. Вот, рекомендую последний, вроде князь Мышкин, однофамилец и, может быть, даже родственник. Примите, обласкайте, сейчас пойдут завтракать, князь, так сделайте честь. А я уж, извините, опоздал, спешу.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 С настойчивой досадой и чуть не в тревоге прокричала генеральша убегавшему супругу. «Да-да, друг мой, это такой в старину был игумен, а я граф графу ждет давно и, главное, сам назначил. Князь, до свидания!» Генерал быстрыми шагами удалился.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 А когда князь отвечал, она кивала головой вслед за каждым его словом. Иегумен Пафнути, XIV столетия Начал князь. Он правил пустыню на Волге, в нынешней нашей Костромской губернии. Известен был святой жизнью, ездил в Орду, помогал устраивать тогдашние дела и подписался под одной грамотой, а снимок с этой подписи я видел. Мне понравился почерк и я его и заучил. Когда Давиче генерал захотел посмотреть, как я пишу, чтобы определить меня к месту, то я написал несколько раз разными шрифтами, и, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил собственным почерком Игумина Пафнутия. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.